Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте горы суд Господень, и вы твёрдые основы земли. Ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязается. Народ мой,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 И что происходило от Сетима до Голгал, чтобы познать тебе праведные деяния Господни? С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом небесным, предстать ли пред ним со всеми сожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неизсчетными потоками елея?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 и смиренно-мудренно ходить пред Богом Твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме, так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их? То и я неизцеленно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт.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 И предам я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию и вы понесёте поругание народа моего